Глава вторая Не знаю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 «Думаю, сэр, самое правильное – ехать в Тотли Тауэрс». «Да разве это мыслимо? Да старик баш от меня на порог не пустит!» «Может быть, сэр, стоит поснать телеграмму мистеру Финг Нотло и сообщить о вашем затруднении. Возможно, он найдет способ его разрешить». «А что, здравая мысль?»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 «Там вопрос жизни и смерти». «Да о чем вы?» «Скоро поймешь, я тебе все объясню». «Тогда немедля в столовую мне не терпится узнать. Ну, вот рассказывайте, моя дрожайшая таинственная родственница, сказал я, когда Джиллс поставил на стол завтрак и удалился. Выкладывайте все без утаки». С минуту в тишине раздавались одни только мелодичные звуки.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 в его клубе. Среди закусок были холодные омары, и вероломный Макиавелли соблазнил Тома попробовать. Я широко открыл глаза, отказываясь верить. Неужели вы хотите сказать, что дядя Том ел омары?